Послесловие к игре Но на самом деле отважная маленькая Ка попыталась продолжать. В своей печали я не была одна. Великий князь Сергей Михайлович оставался рядом со мной, чтобы покровительствовать и помогать. Никогда я не испытывала к нему тех чувств, как к царевичу, но его привязанность, его манеры покорили мое сердце. Можно изложить трогательные воспоминания, опять прозаические. Она перешла к тому, кто мог обеспечить ей прежнее положение в балете, ибо всегда была верна только одному балету. Великий князь Сергей Михайлович руководил театральным обществом и русским балетом. К сожалению, одновременно с балетом Сергей Михайлович управлял всей русской артиллерией. В результате жалостно острили тогда мы имели очень хороший балет, но, к сожалению, не имели артиллерии. И вновь ее тень на пороге дворца. Каждый раз, когда Ники видит своего старого друга Сергея, он должен вспоминать. Впрочем, и сама она часто пользовалась его. Но вы всегда сможете ко мне обращаться. В мае 1896 года в Москве состоялась коронация и блестящий гала-концерт. На сцене все лучшее в русском искусстве. Балетный акт должна была танцевать первая балерина России. Всем было ясно, что Матильда танцевать не будет. Таково было пожелание вдовствующей императрицы, всесильной матери нового царя. Министр двора и директор императорских театров вычеркнули скандальное имя из списка исполнительниц. Коронационный спектакль был назначен в Большом театре. Танцевали акт балета Жемчужина в постановке Пятипа. И когда изумлённая публика увидела программу, там стояло имя Матильды Кшесинской. Она танцевала главную партию. Да, они все сделали. И мать, и министр двора, чтобы убедить Никки не допустить скандальные ситуации. Но она слишком хорошо знала своего прежнего любовника. Она поехала к любимому брату покойного Александра Третьего, великому князю Владимиру. Можно только догадываться, какое оружие она применила, но стареющий дон Жуан отправился сам упрашивать Николая. С другой стороны выступил любимый друг детства Сергей, и Николай распорядился вписать её имя. Так маленькая К показала всем прежнюю силу. Да, она умела ладить с Романовыми, и великий князь Владимир Александрович всегда будет служить ей, как впрочем и Николай и Сергей. Он не посмеет противиться даже её роману с собственным сыном Андреем и согласится крестить их ребёнка, которого назовут в его честь. Владимиром. И после этого она не давала забыть о себе. В Михайловском театре, когда ожидали царя, она часто занимала ложу билетажа напротив его ложи. И он её никогда не забывал. Всё-таки она была единственной любовницей во всей его жизни. 13 февраля 1911 года, когда был объявлен её бенефис прощания со сценой, Он решился сам прийти на этот спектакль и вручить ей традиционный подарок. Накануне бинефиса театр напоминал сожжённый город. Было объявлено, что мать государя приедет на спектакль вместе с ним. Все поняли: вдовствующая императрица решила не дать Николаю встретиться наедине с этой женщиной, так её боялись. Министр двора вызвал директора императорских театров Государь не должен вызвать к себе в ложе эту женщину, если это произойдёт, вдовствующая императрица вам не простит. В день бенефиса прислали подарок от царя кулон в виде бриллиантового орла. Этот подарок государь собирается вручить к Шисинской сам, так объяснили директору к его ужасу. Но когда Николай прибыл вместе с матерью, хитроумный директор вдруг громко спросил: Подарок госпоже Кшисинской ваше величество прикажете передать сейчас или во время публичного чествования? О, как посмотрела мать на несчастного Николая. Конечно, конечно. Можно и сейчас, беспомощно пробормотал царь. И торжествующий директор отправился к Матильде и сам вручил этот подарок. Прощальный бенефис. Сколько раз она будет прощаться со сценой? Но до 1917 года престарелая балерина будет продолжать танцевать, несмотря на эти многочисленные прощания. И всё это время любые средствами удерживать около себя Романовскую семью. А её в доме в Стрельне рассказывала Вера Леонидова находили легенды, сколько юных танцовщиц, начинающих дебютанток прошли через этот дворец. Балерины собирали в огромном зале, гасли свечи, в темноте открывались двери, И толпа молодых великих князей, радостными жеребцами врывалась в комнату. Это называлось похищение сабинянок. Живые картины продолжались до утра в бесконечных комнатах, где уединялись похитители и похищенные. В Первую мировую войну Сергея Михайловича и Кшисинскую обвиняли в громадных взятках, которые они получали за выгодное размещение заказов на снаряды и пушки. В стрельне шла большая карточная игра, и там раздавались концессии, ворочали миллионами. Скоро ли Сергей будет смещён со своего поста? Так все против него. Ка опять в этом замешана, грозно писала Николаю Алекс. Но Николай не выдал маленькую Ка даже ей. Все эти годы Сергей Михайлович рядом с маленькой Ка. Но на пороге XX века, когда у ветреного великого князя начался серьёзный роман, Маленькая Кат тотчас позаботилась о новом Романове. В восхитительном отеле появился еще один обитатель. Он был также голубоглаз и стеснителен. При первом знакомстве он пролил вино на ее платье. И окончательно показалось, что в этом юноше к ней вернулся Никки. Так вошел в ее жизнь великий князь Андрей Владимирович. Они уехали в Венецию, потом в Прованс. И там он купил ей дом на берегу моря. Это был третий дом, купленный ей очередным Романовым. Когда они вернулись в Петербург, Сергей Михайлович снова был рядом с ней. А потом у неё родился сын, Владимир. Знала ли она точно, чей это был сын? Знала. Сын Романова. В феврале 1917 года состоялся последний приём в её доме. На следующее утро, когда её эконом проверял сервисы и серебро, Она увидела из окна, как бесконечная толпа загибала на мост, туда к его дворцу. Потом ей позвонил глава Петроградской полиции, сказал кратко: "Ситуация критическая, спасайте всё, что можете". Вера Леонидова. В дни февраля 1917 года я была на квартире моего знакомого, знаменитого артиста Юрьева, и там несколько дней спасалась Матильда. Она пришла туда переодетая в жалком пальто в каком-то платке. с маленьким сыном, собачкой и крохотным редикюлем. Там лежало всё, что осталось у неё от дворцов и несметных богатств. И она показала дрожащими в тёмных старческих пятнах руками, как Кшисинская держала свой редикюль. Дворец Кшисинской после февральской революции заняли большевики. В верхних комнатах было накурено махоркой. По затоптанным лестницам ходили бесконечные посетители, матросы несли охрану. В ее любимой зале, той, где высокое зеркало над каминной доской и зимний сад, в апреле 1917 года была конференция большевиков. И здесь, на ее стульях, сидел Филипп Голощокин, получивший назначение руководить большевиками Урала. Он и будет тем человеком, который решит судьбу двух близких ей людей, Николая и Сергея. Она не верила в стабильность ситуации, во временное правительство. Она уезжает из Петрограда вместе с сыном. На вокзале их провожал Сергей Михайлович. Поезд отходил. Он стоял в длинном пальто в шляпе, как видение из того навсегда исчезновшего мира. В Кисловодске её встречал Андрей. Там же она получила последнее письмо от Сергея Михайловича. Письмо шло очень долго, и в то время, когда она читала, его автор, блестящий петербургский щёгль, в грязных опорках В кровавых потёках от ударов, с простреленной головой, лежал на дне шахты. А другой царственный любовник, обезобразенный серной кислотой, нашёл пристанище на дне ямы в лесу под Екатеринбургом. Уже в Париже мечта маленькой Ка наконец сбылась. Великий князь Андрей Владимирович женился на ней. Его брат Кирилл стал русским императором в изгнании, а она его законный родственнице